Глава 2. Начало рабочей биографии. Родион прибыл в Ростов утром и на электричке отправился в пригород к дяде Семену посоветоваться насчет дальнейшей учебы. Семен Андреевич Сотников был опытным человеком и на следующий день отвез Родиона в город, где показал ему подходящее училище. Это было ГПТУ от завода Россельмаш. В нем учились многие ребята из пригорода, и Родион, недолго думая, подал туда документы. Его приняли в группу столяров-плотников. Выбора у Родиона не было, так как остальные группы были уже укомплектованы. Но Родион был доволен. Ему всегда нравилось работать с деревом. Общежитие полагалось только дед домовцам, но дядя Семен любил Родиона и предложил на время учебы пожить у него. Вариант был вполне удобным, и Родион согласился. Семья у дяди Семёна была небольшой. На тот момент она состояла из трех человек. Самого дяди, его жены тети Вари и позднего ребенка Вити, ходившего в пятый класс. Две старшие дочери уже вышли замуж и проживали в самом Ростове. Поэтому Родион, умевший делать по хозяйству все, в качестве помощника пришелся очень ко двору. Разумеется, за два года учебы много чего произошло, но Родион не любил вспоминать это время, и лишь иногда касался некоторых эпизодов. Каких-то особенных неприятностей у Родиона не было, просто этот период запомнился ему рутиной учебы, работы в мастерской и по домашнему хозяйству. На досуг времени почти не оставалось, но такова взрослая жизнь. Вскоре Родион обнаружил, что он является членом пригородной молодежной хулиганской группировки. Впрочем, в ней состояли все местные ребята призывного возраста, а Родион среди них считался своим. Дело в том, что все предыдущие годы он каждое лето хотя бы ненадолго приезжал к дяде Семену в гости и давно перезнакомился со сверстниками. Рыбалка, походы на пересыхающие озера, вьюном и целебным корнем желтой лилии, Раскопки в поисках боеприпасов, а также на уборке абрикосов в ближайшем совхозе и другое совместное времяпровождение способствуют возникновению крепких дружеских связей. А когда Родион прописался в Аксае, то сделался полноправным местным жителем и своим парнем. Многие знакомые ребята учились в том же училище, а живущие через дорогу очкарик Сидор Дынин – оказался в одной группе с Родионом. Многие думали, что Сидор — кличка, но это было его настоящее имя, которого он нисколько не стеснялся. На взрослые танцы Родион стал ходить со следующей весны. До этого Родион ходил в местный клуб только в кино. Но однажды Сидор затащил его и на танцы под Радиолу. Это мероприятие было по воскресеньям, и в клуб на танцы съезжалась молодежь из окрестных поселений и хуторов. Родиону нравилась тёмненькая кучерявая Тамара из Бердоносовки или по-местному Берданки. Так назывался окраинный район Оксая. Родион тут же пригласил её на вальс, но после первого же танца к нему подошёл щуплый парнишка и попросил выйти за клуб поговорить. Там его ждали трое курсантов-танкистов. Разговор был очень коротким. Высокий курсант сказал, что Тамара забита, и двинул Родиона по сапатке. Но продолжить избиение они не успели, потому что из-за угла выскочили все бывшие в клубе местные ребята и в две минуты буквально замесили наглых чужаков. Родиону популярно объяснили, что закон «все за одного» здесь соблюдается железно и своих ребят в обиду не дают. Но взамен и Родион обязан был при необходимости без рассуждений вступать в драку за своих. Ничего нового для Родиона в этом не было. В станице тоже существовала территориальная вражда, и происходили драки край на край. Но в пригороде все было намного жестче. В дальнейшем Родиону приходилось участвовать в массовых драках против наглых горожан-студентов и прочих чужаков. Между собой пригородные группировки массовых драк не устраивали. Конфликты, конечно, были, но они решались обычным путем, в частном порядке. То есть соседи могли не ладить меж собой и даже подраться, но против общего врага сразу же объединялись. Во всем этом были и свои плюсы. В училищах существовала своего рода дедовщина, но ребят из пригорода, в том числе Сидора и Родиона, старшекурсники не трогали, так как за них всегда могли заступиться земляки из этого же училища. Электричка была связующим звеном, нейтральной территорией и местом общения. Это был особый мир со своим устоявшимся бытом и довольно постоянным населением. Поезда именовались «пятерка», «шестерка» или «восьмерка», то есть по времени прибытия в Ростов. Причем у каждой электрички имелся свой контингент. Так, например, «пятеркой» ездили в основном рабочие сельмаша. Многие из них коротали время за игрой в подкидного на погоны. Команды были сыгранные, и за каких-то полчаса Часто успевали привесить погоны до тузов. Через три месяца ежедневных поездок на электричке Родион уже знал в лицо всю молодёжь на участке от Ростова до Новочеркасска. Его физиономия тоже примелькалась, и на этом маршруте Родиона помнили ещё долго. А кое-кто здоровался даже через несколько лет. В этом тоже были свои плюсы. Сидор с Родионом запросто могли съездить в кино или на танцы в Большой Мишкин, например, и никто на них там не бросался, потому что все знали их в лицо. В конце 80-х вышел фильм «Меня зовут Орликина», который вызвал много споров. Родиону фильм не понравился внутренним противоречием. Антураж был снят правдоподобно, но сама идея ему казалась насквозь фальшивой в этом фильме дикие выходки самой обычной пригородной хулиганской шайки преподносились как некая форма социального протеста из своего опыта родион знал что хулиганские шайки по природе своей не способны на какие либо социальные протесты да такое им самим в голову не придет подобного рода шайки были в шестидесятые ребята подбирались туда соответствующие Есть сорт людей с амбициями, но не имеющих ума и способности их удовлетворить. По отдельности они никто, мелкие пакостники, презираемые окружением. Сознавая свою ничтожность, они объединяются с себе подобными и самоутверждаются единственным доступным им способом – агрессией. Часто их называют гопниками, но к настоящим грабителям они имеют косвенное отношение – так как отнимают часы, сигареты и выворачивают карманы у прохожих не с целью наживы. Это всего лишь способ унизить человека. Эти подонки наслаждаются властью над своей случайной жертвой. Это чувство может завести далеко и спровоцировать так называемые безмотивные преступления. Впрочем, такого рода шайки существуют недолго. На зоне эту публику не уважают и зовут «бакланами». Неформальные объединения пригородной молодежи не имели к этим шайкам никакого отношения. Хотя бы потому, что у них не было вожака, постоянного главаря, без которого любая банда не банда. В каждом населенном пункте имелись два-три авторитетных парня, которые в случае нужды организовывали общие действия. Пребывание в группировке заканчивалось самым естественным образом, люди просто из нее вырастали а у взрослых людей была своя взрослая жизнь. Через несколько лет из одной умной книги Родион узнал, что молодежные банды, как социальное явление, известны с незапамятных времен. Возможно, они старше самого человечества, так как наблюдаются в природе у высокоразвитых животных. Волки, как и прочие собачьи, в природе живут хорошо организованными стаями-семьями, Но и среди них бывают свои волчьи отщепенцы, которые иногда объединяются в разбойничьи стаи. В таких стаях нет самок. Из гибелью вожака они чаще всего разбегаются. Наблюдения зоологов показали, что время от времени из организованного сообщества шимпанзе выделяется группа молодых самцов, которая отправляется в путешествие по чужим территориям с целью их захвата и освоения. При этом они ведут себя в точности, как человеческие хулиганы. С шумом и гамом эти распоясавшиеся самцы разгоняют все живое и нагло отбивают чужих самок. То есть являются самой настоящей бандой разбойников. Невольно вспоминаются новгородские ушкуйники и скандинавские викинги. Да и запорожские казаки того же поля ягоды. Через два года Родион окончил училище получил диплом столяра четвертого разряда, поступил на завод Россельмаш и переселился в заводское общежитие, расположенное недалеко от завода. Но связей с пригородом он не утратил и время от времени навещал дядю Семена, а после его смерти Витину семью. Именно к нему ехал Родион во время незабываемого знакомства с Верой Максимовной. Родион учился на столяра с удовольствием, Ему нравилось изготавливать рамы и двери самых разных фасонов. Двери он всегда старался украсить разного рода галтелями и калевкой, для которой зачастую сам вытачивал фигурные ножи. Ему хотелось после училища устроиться в хорошую столярную мастерскую с богатым набором станков, но все вышло иначе. При распределении желания выпускников не учитывались. Их направляли туда, где в них имелась нужда. Многие ребята, в том числе и Сидор, попали в деревообрабатывающий цех, а остальных рассовали кого куда. Родион попал в инструментальный цех. Сразу же выяснилось, что произошла путаница. Цех посылал заявку на слесаря, а не на столяра. Однако начальник цеха, зная, что сезон окончен, и молодого слесаря ему пришлют не скоро, решил использовать тот материал, который оказался под рукой. Пристально глядя на Родиона, он спросил, «Ты в училище изучал какое-нибудь оборудование?» «Само собой. Все деревообрабатывающие станки я знаю как свои пять пальцев». Начальник покачал возле лица указательным пальцем и со значением произнес, «Станки! Это прекрасно! Ты принят слесарем по ремонту оборудования. Иди в отдел механика к товарищу Дронову, он тебе все объяснит» и Родион пошел. Он еще плохо разбирался в обстановке и не мог определить, что для него лучше, а что хуже. Механик Дронов объяснил Родиону, что в отделе платят оклад соответственно имеющемуся разряду. Но как армия не может состоять из одних майоров, так и отдел не может состоять из одних слесарей высшего разряда. Правила жестко регламентируют количество людей на разных ступеньках. На данный момент Существует вакансия слесаря третьего разряда, и ее предстоит занять Родиону. Но из-за отсутствия нужной подготовки ему присваивается самый низкий второй разряд с окладом 87 рублей 50 копеек. Первый разряд ученический. А чтобы Родион быстрее стал профессионалом, его определяют подручным к слесарю шестого разряда Митрофановичу. Так неожиданно Родион сменил профориентацию. Он вернется к профессии столяра еще очень нескоро. Митрофанович был пожилым, жилистым человеком с брюзгливым выражением лица. В своей области он был профессионалом высшего класса довоенной закваски. За дело он взялся основательно, и курс общей слесарной подготовки Родион одолел за два месяца. Митрофанович обучал его старорежимными методами. Материально-технические возможности цеха были почти безграничны. Кроме всевозможного оборудования, в нем имелась даже своя кузня, электропечи и ванны для гальванизации. Но Митрофанович заставил Родиона вручную изготовить для себя весь набор слесарных инструментов от молотка и зубила до пассатижей, отверток и гаечных ключей. Плюс металлический инструментальный чемоданчик. Радион прошел всю технологическую цепочку, от опиливания заготовки до закалки и отжига изделия с последующим его шлифованием и хромированием. Инструменты получились несравненно лучше казенных. Дипломной работой было самостоятельное изготовление замка хитроумной конструкции для шкафчика в раздевалке. В отделе механика презирали магазинные замки. И каждый слесарь изготавливал свой вариант этого устройства. В процессе ремонта станков Родион невольно выучился управлять ими. До профессионального токаря или фрезеровщика ему было далековато, но простые операции на станках он выполнял уверенно. Митрофанович нисколько не возражал, если Родион в свободное время изготавливал что-то постороннее, вроде печаток из нержавейки, кухонных ножей и прочей мелочи. Справедливо полагая, что так приобретается опыт, он помогал советами и просил только не делать пружинных ножей и пистолетов. Такие случаи уже бывали, но они всегда заканчивались неприятностями. Постоянное угрюмое выражение лица Митрофановича сочеталось у него с любовью к шуткам. Как правило, его шутки имели отношение к технике и производству. Однажды во время ремонта токарного станка он устроил классический розыгрыш молодому токарю. Он дал ему маленькое жестяное ведерце и велел сходить до цеховой малярши Зины, чтобы она дала ему краски. Токарь задал естественный вопрос «Какой краски?» и услышал в ответ «Менструации». Паренек был городской, но удивительно темный. Он взял ведерко и отправился в малярку. Потом-то ему объяснили, за что экспансивная Зина ткнула большой кистью ему в лицо и обложила крепкими словами. На такие примитивные крючки Родион не попадался. Но один раз Митрофанович его подсек. Родион делал свой первый кухонный нож, но от неумелого закаливания в масле заготовку повело. Митрофанович посоветовал отрихтовать её, но от первого же удара молотком — Сухая перекаленная сталь лопнула. Родион хотел выкинуть обломки. Но Митрофанович посоветовал ему сходить в материальную кладовую и попросить там специальный торцевой клей, чтобы склеить обломки. Мол, после шлифовки место склейки не будет видно даже под лупой. Чувствуя подвох, Родион засомневался. Но Митрофанович сказал, что «наука не стоит на месте», Радион Родион отстает от жизни, потому что не интересуется технической литературой. Последний довод попал в точку. И Родион отправился в кладовую за чудо-клеем. Над ним хохотал весь отдел. После этого случая Родион выписал журнал «Наука и техника». Родион быстро понял, что его завербовали на работу в отдел из-за трудностей с кадрами, Профессия слесаря-ремонтника интересная, но грязная. Ходить чумазым за 87 рублей в месяц желающих было не густо. Для города это была очень скромная сумма. С голоду не помрешь, но и только. Освоившись на заводе, Родион стал приглядывать более денежное рабочее место. Поиски облегчались внутризаводскими командировками в другие цеха, где возникала острая нехватка людей. Это именовалось «послать на прорыв». Обычно на эти прорывы посылали Родиона как самого малоценного работника отдела. В этих месячных командировках чаще всего он работал не по специальности. В цехе экспортных машин он был сборщиком, в механосборочном цехе – токарем-операционником, а в следующий раз целый месяц паял гидравлические трубки. И только в прессовом цеху занимался ремонтом прессов. Большинство этих мест Родиону не понравилось за газованностью и чудовищным грохотом, а в цехе экспортных машин, куда он с удовольствием бы перешел, его не взлюбил начальник. Однажды его послали на месяц в главный сборочный цех поработать на конвейере. В бригаде было много разной молодежи, и Родион там пришелся ко двору. Он быстро освоился с работой и подружился с недавно демобилизовавшимися Саней Буровым и Михаилом Хохловым. Они и уговорили Родиона перейти работать на участок постоянно. Но главной причиной смены места работы для Родиона стала зарплата, минимум 120 рублей в месяц. И он согласился.